С развитием национальных языков церковь потеряла какую-то долю своего влияния на умственную деятельность, включая философию и науку. В то же время светская философия переживает расцвет. Он начался с Италии и постепенно продвигался на запад. Заметное оживление исследований вместе с ростом скептицизма, порожденной пропастью между верой и разумом, Обратила умы людей от вещей, не принадлежащих этому миру, к вещам, от которых действительно зависело улучшение их жизни. Все эти тенденции проявляются уже в первую половину XIV века. Данте не предвидел этих изменений. Он, в сущности, смотрел назад, оглядываясь во времена Фридриха II. Средневековый мир был, в принципе, централизован Силы Возрождения стремились разрушить монолитную структуру средневекового общества. Тем не менее, представляется, что в наше время по различным причинам идея всеобщего объединения может возникнуть вновь. В течение XIV века папская власть заметно ослабевает. И хотя в борьбе с империей папский престол оказался сильнее, церкви было уже нелегко осуществлять контроль над христианами. угроза отлучения от церкви уже не действовали. Люди стали осмеливаться думать о Боге ради себя. Папство потеряло свою моральную и духовную власть над мыслителями и учеными, а короли и народные массы были одинаково озлоблены неисчислимыми денежными суммами, собиравшимися агентами пап. Все эти тенденции начинали приобретать форму протеста, хотя в начале века они еще не вылились в открытый конфликт. Действительно, папа Бонифаций VIII в булле «Унам Санктан» подчеркнул папское верховенство даже более сильно, чем это делалось в буллах Иннокентия III. В 1300 году он объявил годом юбилея, в течение которого любому из паства, кто совершит паломничество в Рим, будет пожаловано полное отпущение грехов. Страница 256. С одной стороны, это должно было подчеркнуть духовную власть Папы, а с другой, это помогло влить огромные суммы денег в его казну, не говоря уже об обогащении тех, кто был связан с обслуживанием временных потребностей паломников в Риме. Юбилей имел такой успех, что с тех пор было установлено проводить его каждые 50 лет, а потом и через 25 вместо 100 лет. Несмотря на такое внешнее проявление авторитета, власть Бонифация VIII была неустойчивой. Как человек он любил золото больше, чем это приличествовало князю церкви, а в вопросах веры не было образцом ортодоксии. В течение всего его пребывания на папском троне он конфликтовал либо с французскими прилатами, либо с их королем Филиппом IV. Из этой ссоры победителем вышел король Франции. Следующим папой, избранным в 1305 году, был Климент V, француз, в 1309 году перенесший место пребывания пап в авиньон Именно в период его правления и при его попустительстве Филипп IV уничтожил Орден Тамплиеров. Примечание Орден Тамплиеров – рыцарский орден, созданный в основном французскими участниками крестовых походов. Назван по имени замка, где происходили заседания совета во главе с магистром сосредоточил в своих руках значительное земельное и денежное богатство, что вызывало стремление королевской власти владеть ими. тамплиеры были объявлены еретиками, колдунами и прочее. Многие из них были казнены, часть отправилась в изгнание. Конец примечания редактора. Это была совершенно хищническая акция, предпринятая под абсолютно необоснованным предлогом – обвинением руководителей тамплиеров в ереси В целом ссоры внутри церкви способствовали только подрыву власти Папы. Разногласие между Иоанном XXII и францисканцами вызвало полемические выпады Акама. Страница 257. В Риме отсутствие Папы, увезенного в авиньон привело к временному отделению Рима от Папы, которое произошло под предводительством Кола-ди-Риенци. Этот римский гражданин начал с борьбы с продажной знатью, а в конечном итоге бросил вызов как папе, так и императору, объявив Рим независимым от того и другого, как в старину. В 1352 году папа Климент VI сумел схватить Риенци и держал в тюрьме два года вплоть до своей смерти. Риенци вернулся к власти в Риме, но через несколько месяцев был убит фанатичной толпой. Авеньонское пленение пап сильно повредило престижу церкви. Григорий XI пытался исправить это положение, вернувшись в 1377 году в Рим. Но он умер в следующем году, а его итальянский преемник Урбан VI поссорился с французскими кардиналами, которые в отместку избрали своим папой Роберта Женевского. Как и Климент VII, этот француз вернулся в Авеньон, и это положило начало великому расколу, который продолжался до константского собора французы поддерживали своего папу в авиньоне, а империя признала его римского соперника поскольку каждый папа назначал своих кардиналов которые в свою очередь избирали его преемника, то разрыв нельзя было ликвидировать была предпринята попытка выйти из этого тупика посредством собора Он собрался в Пизе в 1409 году. Два существующих папы были объявлены смещенными, и на основе компромисса избран новый папа. Но смещенные не захотели сойти со сцены, поэтому вместо двух пап теперь их стало три. Константский собор, созванный в 1414 году, наконец восстановил некоторый порядок. Третий папа был смещен, римского папа уговорили уйти в отставку, а авенянский папа пал, из-за отсутствия поддержки, поскольку Франция оказалась во власти Англии. В 1417 году собор избрал папой Мартина V, завершив таким образом Великий Раскол. Но церковь не сумела реформироваться, и вследствие противоборства с реформаторами папство утеряло остатки былого влияния. В Англии противодействие Риму многим обязано Джону Виклифу около 1320-1384 года уроженцу йоркшира Шира, ученому и преподавателю в Оксфорде. Стоит заметить, что Англия долгое время была менее раболепной по отношению к Риму, чем континентальной Европы. Уже Вильгельм, завоеватель, заявил, что ни один епископ не может быть назначен в его королевстве без его ведома. Страница 258. Виклиф принадлежал к белому духовенству. Его философские достижения менее значительны, чем достижения францисканцев. Отвергая номинализм Акама, он склонялся к некой форме платоновского реализма. Там, где Акам наделил Бога абсолютной свободой и могуществом, Виклиф склонен был рассматривать таинство Бога как необходимое и обязывающее нас. Этот мир — единственно возможный из миров, взгляд, определенно вдохновленный неоплатоновским учением и обнаруживаемый вновь в XVII веке философии Спинозы. Значительно позднее Виклиф стал противником церкви, сначала из-за слишком светского образа жизни пап и епископов, в то время, когда массы верующих жили в полной нищете. В 1376 году в курсе лекции в Оксфорде он выразил новый взгляд на гражданскую власть. Только праведники могут претендовать на собственность и власть. Церковники, поскольку они могли и не выдержать этой проверки, лишались права на свою собственность, и этот вопрос должен был решаться государству В любом случае, собственность рассматривалась как зло. Если Христос и его ученики не имели никакой собственности, то и церковники также не должны иметь ее. Это учение оказалось не по душе богатым церковникам, но было благосклонно встречено английским правительством, намеревавшимся прекратить папские поборы. Папа Григорий XI, отметив, что еретические взгляды Виклифа согласуются с мнением Марсилия Падуанского, приказал назначить суд, но разбирательство было прервано гражданами Лондона. Кроме того, университет утвердил свою академическую свободу и отказался признать право Рима вызывать в суд его преподавателей. После великого раскола Виклиф, пошел еще дальше и объявил папу антихристом. Вместе с несколькими друзьями он сделал английский перевод «Бульгаты». Он основал светский орден из бедных священников, которые трудились как странствующие проповедники, помогающие бедным. В конце концов, Виклиф стал отрицать учение о присуществлении примерно так, как это делали поздние руководители реформации. Во время крестьянского восстания 1381 года Виклиф сохранял нейтралитет, хотя его прошлое выдавало в нем сочувствующего бастане. Он умер в 1384 году в Латаруэрте. При жизни он избежал преследований, но Константский собор отомстил его останкам. Его английские последователи Лолларды были безжалостно уничтожены. В Богеме его учение вдохновило гуситов и было влиятельным вплоть до реформации. Если мы спросим себя, каково основное различие между греческими и средневековыми взглядами, то можно сказать, что у греков отсутствовало чувство греха. Страница 259. Греки не считали, что человек появляется на свет, отягощенный унаследованным грузом греховности. Они думали, что жизнь на земле – это случайная вещь, которую можно утерять по прихоти богов. Но это никоим образом нельзя истолковывать как справедливую и обоснованную участь за совершенное когда-то зло. Отсюда следует, что для греков не существовало проблемы искупления или спасения. Соответственно, и этическое мышление греков в целом совершенно лишено метафизичности. В эллинские времена, особенно у стоиков нотка безропотного подчинения судьбе прокралась в этику, а позднее перешла в ранние христианские секты. В целом же греческая философия не занималась теологическими проблемами и поэтому оставалась совершенно светской. Когда христианская религия распространилась на Западе, ситуация с этическими вопросами претерпела радикальные изменения. Христиане считали земную жизнь подготовкой к более великой жизни, которая должна наступить после смерти, а страдания человеческого существования испытанием, наложенным на них для очищения от бремени изначальной греховности. Но это была буквально сверхчеловеческая задача. Для того, чтобы успешно пройти испытания, человек нуждался в божественной помощи, а она могла прийти или не прийти. Если для грека добродетель была само по себе наградой, то христианин должен быть добродетельным, потому что Бог повелевает поступать так. И хотя узкой дорогой добродетеля сама по себе может и не обеспечить спасение, но в любом случае она является предпосылкой для этого. Некоторые из этих принципов, конечно, должны быть приняты на веру, и здесь впервые вмешивается божественная помощь, так как, чтобы приобрести веру и, следовательно, уважать ее установление, требуется милость Божия. Те, кто не могут предпринять даже этот первый шаг, будут безвозвратно прокляты. В этом контексте философия начинает приобретать религиозную функцию – Поскольку, хотя вера превосходит возможности разума, верующему надлежит как можно лучше укрепить себя против яда сомнения, позволив разуму пролить на веру такой свет, какой он только может. Страница 260. Следовательно, философия в средневековые времена становится прислужницей теологии, и пока преобладало такое отношение к ней, христианские философы были обязательно церковниками. Традиция светского знания, насколько оно существовало, поддерживалась церковниками, а школы и позднее университеты управлялись людьми, которые принадлежали к тому или другому из больших религиозных орденов. Философский аппарат, применявшийся этими мыслителями, опирается на системы Платона и Аристотеля. Говоря более точно, аристотелевское направление одержало верх в XIII веке. Легко понять, почему Аристотель более приемлем для христианской теологии, чем Платон. Мы можем изложить этот вопрос на языке схоластики так – реалистическая теория не оставляет много места для божественной силы, имеющей жизненно важные функции во всех делах. Номинализм предоставляет значительно более широкие возможности в этом отношении, хотя бог и иудеев и христиан – очень отличается от аристотелевской божественности, но тем не менее учение Аристотеля значительно лучше вписывается в христианскую схему, чем платонизм. Считается, что платоновская теория вдохновила пантеистические учения, как, например, у спинозы хотя, как мы увидим позднее, его направление пантеизма чисто логическое. Такой союз философии и теологии мог продолжаться до тех пор, пока допускали, что разум в какой-то мере может подкрепить веру, Когда в XIV веке францисканские ученые отвергли такую возможность и придерживались мнения, что разум и вера взаимно не соотносятся, то началось постепенное увядание средневековых взглядов. Для философии не оставалось больше никаких занятий в области теологии. Освободив веру от всех возможных связей с рациональными исследованиями, Аккам направил философию на путь секуляризации. Начиная с XVI века церковь уже более не могла диктовать свои условия по этой области – В то же время такой раскол позволил заниматься рациональной и религиозной деятельностью, независимо друг от друга. Было бы совершенно ошибочно думать об этом как о явном лицемерии. Было и остается огромное число людей, которые не позволяют своим практическим взглядам торгаться в свои религиозные верования. Напротив, только таким способом религия может сохранить себя от сомнений, поскольку как только теология выходит на арену дискуссий она должна следовать законам рациональной диалектики. С другой стороны, человек попадает в тупик, когда он должен принять на веру предположение, несовместимое с результатами эмпирического исследования. Возьмем, например, возраст нашей планеты. Ветхий Завет исчисляет его примерно в четверти тысячелетия или около того. И ортодокс должен этому верить. Страница 261. С другой стороны, геологи имеют основания полагать, что Земле более 4 миллиардов лет. Или одно, или другое верование должно быть изменено, если только религиозно настроенный исследователь не собирается придерживаться одного взгляда по воскресеньям, а другого в остальные дни недели. Важный момент здесь заключается в том, что когда религиозные принципы вступают в противоречие с научными открытиями, религия всегда находится в обороне и вынуждена изменять свою позицию, так как по природе вещей вера не должна конфликтовать с разумом. Поскольку противоречие лежит здесь в области рациональной диалектики, то всегда именно религия должна отступать. Только при этом условии религия после отступления может казаться убедительной и независимой. В своих усилиях дать рациональное объяснение религиозного догмата настолько, насколько это возможно, философы-схоласты часто проявляли большую изобретательность и тонкость ума. Эффектом дальнего действия этих упражнений было оттачивание языка дискуссий, которые были унаследованы мыслителями Возрождения. Возможно, это самое ценное достижение схоластики. А вина схоластов заключалась в том, что они не придавали существенного значения эмпирическим исследованиям. Францисканские ученые могли привлечь внимание к этому предмету. Естественно, что результаты опыта были недооценены в век, который был более озабочен Богом и потусторонним, чем проблемами этого мира. Мыслители Возрождения вновь поставили человека в центр мироздания. Именно в таком климате человеческая деятельность ценится ради самой себя, и, следовательно, научные исследования также достигают многого. Этика деятельности вот в конечном итоге то, что обеспечило Западу превосходство перед остальным миром в последние 300-400 лет. По мере того, как западная технология завоевывала мир, этика деятельности приобретала все большее влияние.